Глава 90. В которой мы и сражаемся, и спасаемся бегством. Какой прок от полковника без полка? Губернатор и военный совет, еще недавно рассыпавшихся в благодарностях, возлагал на меня командование были теперь далеко, отсиживались на кораблях, время от времени совершая грабежи и поджоги в прибрежных селениях. Чернокожие союзники лорда Денмора отпугнули от него его белых соплеменников. Однако, как нам стало известно, Милорд не довольствовался тем, что призвал под негров, но отрядил еще посланца к индейцам юга, кои должны были явиться к нам в несметном количестве с домогавками и научить нас послушанию». «И это наши союзники», — заметил я матушке, обмениваясь с ней мрачными взглядами и с устрашающей отчетливостью вспоминая того дикаря, чье лицо склонялось надо мной, и чей нож уже был занесен над моим горлом, когда Флорак уложил его на поле, где погиб Бреток. Мы, насколько это было в наших возможностях, подготовили касл в обороне. По правде сказать, мы опасались не столько мятежников, сколько краснокожих и черных. Мне лишь однажды довелось стать свидетелем того, как матушке изменило мужество. Это произошло, когда она рассказывала нам подробности гибели отца, павшего в схватке с индейцами сорок с лишним лет тому назад. И теперь, когда ей почудились за окнами какие-то тени, она рухнула на колени с криком «Господи, пощади индейцы! Индейцы!» И мы долго не могли ее успокоить. Чернокожие союзники Милорда скрылись на его кораблях, а может подались туда, где они могли рассчитывать на жалование или поживу, что же до размалеванных молодцов с юга, то они так и не появились, хотя, признаюсь, я не раз, поглядывая на седую голову матушки, на каштановые волосы жены и золотистой кудряшки нашего малыша, с ужасом спрашивал себя, не станут ли и они жертвами этой зверской войны. И ведь это мы пускали в ход такие средства. Мы прибегали к помощи таких союзников. Не беру на себя смелости толковать волю проведения, указуя на кого-либо обличающим перстом, хотя на это есть много охотников. Но все-таки скажу, наша готовность использовать в этой войне индейцев и немецких наемников повлекла за собой заслуженное возмездие. Стоило войскам провинции атаковать наемников на поле боя, как те немедленно отступали, и эти победы над нами сильно поднимали дух континентальной армии, а наряду с этим убийство одной женщины, мисс Маккри, кучкой пьяных индейцев причинило деду короля больший вред, чем поражение в битве или истребление целых полков. Как только госпожа Эсмонд оправилась от своего страха перед индейцами, ее обычное самообладание вернулось к ней, и она стала очень серьезной и не без оснований беспокоиться о том, какой опасности я подвергаю и себя, и других, оставаясь в Виргинии. Что могут они сделать мне, бедной старухи, говорила она. Если один из моих сыновей полковник без полка, то зато под командой другого в лагере мистера Вашингтона добрых две сотни солдат. Если придут раялисты, они не тронут меня из уважения к тебе, а заявятся мятежники, Так меня выручит имя Гарри. Я не могу допустить, сэр, чтобы ваша хрупкая жена и это прелестное дитя оставались здесь и тем навлекали на всех нас еще большую опасность. Надо переправить их в Бостон или в Нью-Йорк. Не желаю ничего и слышать о какой-то моей защите. Кому взбредет в голову тронуть жалкую безредную старуху? Если придут мятежники, я спрячусь за юбкой у миссис Фанни И вообще, когда вас не будет в этом доме, я почувствую себя в большей безопасности. Вероятно, она говорила так отчасти потому, что это и в самом деле было разумно, но главным ее желанием было избавить меня и мою семью от грозившей нам опасности. Что ж до нее самой, то, невзирая ни на что, она была полна решимости остаться там, где был похоронен ее отец и где сама она появилась на свет. Ее жизнь теперь была, если можно так выразиться, уже обращена в прошлое. Она встретила новое поколение, благословила его и простилась с ним. Она принадлежала минувшему, былым дням и воспоминаниям. Пока мы судили и рядили по поводу осады Бостона, пришло известие, что англичане оставили этот злополучный город, так и не отважившись атаковать лагерь мистера Вашингтона под Кембриджем, хотя лишенные пороха его войска многие месяцы были полностью в нашей власти. Они дождались того, что ему подвезли боеприпасы, и он захватил и укрепил дорческие высоты, господствующие над городом, после чего всей британской армии и английскому населению не оставалось ничего иного, как покинуть город». Победа королевских войск при Банкерс-Хилл столь же не вызывает сомнений, как и то, что при Гейме они разбили французов. Однако потом на протяжении всей войны британские военачальники, видимо, побаивались атаковать укрепленные позиции континентальной армии. Иначе чем объяснить, что с июля по март они не решились нанести удар почти беззащитному неприятелю? Чем объяснить колебания на Лонг-Айленде, где континентальная армия была у нас в руках? или поразительную робость Хоу при Вэлли Фордж, где остатков истощенного, изнуренного болезнями и в конец обносившегося войска явно не хватало, чтобы удержать позиции перед лицом многочисленной, победоносной, прекрасно оснащенной армии. Любопытно было наблюдать, как меняется тон приверженцев той и другой стороны в зависимости от взлета или спада ее надежд и опасений. Когда до нас дошли вести о сдаче Бостона, чуть ли не все виги в округе сочли необходимым наведаться к матушке и за свидетельство своего почтения посоветовать ей поскорее смириться. Да и она уже не столь открыта, как раньше высказывала предность королю и не столь яростно размахивала у всех на глазах своим знаменем, хотя и оставалась ему верна. Каждое утро и каждый вечер бедняга Хеган молился в кругу наших домочадцев за здравие королевской семьи, а по воскресеньям любой из соседей мог побывать на богослужении, где матушка весьма ревностно отправляла обязанности предчетника и где во всеуслышание читалась молитва за парламент под эгидой нашего благочестивого и всемилостившего монарха. Милейший Хэган был капелланом без прихода, точно так же, как я был полковником без полка». Еще долго после того, как наш губернатор дал тягу, Хеган продолжал неустрашимо молиться в Уильямсберге за короля Георга. Но как-то в воскресенье, прибыв к церкви для отправления своего пасторского долга, он обнаружил перед ее дверью Капрала, который уведомил его, что Комитет безопасности назначил на его место другого священнослужителя, а ему посоветовал укротить свой язык. Хеган потребовал от Капрала припроводить его к своим вождям. Наш честный друг всегда обожал громкие слова и трагические позы, и в сопровождении целой толпы белых и цветных бездельников, увязавшихся за ним, прошествовал к Капитолию. Здесь у него состоялась встреча с мистером Генри и новыми чиновниками штата, или, как он выразился, с разбойниками в их собственном логове. Разумеется, он намеревался произнести перед этими джентльменами героическую речь, ибо был из тех, кто не прочь стать мучеником, если его будут поджаривать... «корам популо при всем народе латынь, и придавать пыткам на глазах у толпы. Однако мистер Генри твердо решил не давать ему такой возможности. Когда, протомившись в приемной три или четыре часа в обществе негров, почтенный священнослужитель с непреклонным видом вошел в кабинет нового верховного судьи и начал заранее заготовленную речь фразой «Сэр, по какому праву меня, священнослужителя, тот прервал его на полусловие?» «Мистер Хеган? я слишком занят, чтобы выслушивать речи. Что до короля Георга, то теперь в этой стране у него не больше власти, чем у царя Новохудоносора. Запомните это и потрудитесь обуздать свой язык. Держитесь-ка лучше короля Джона или короля Макбета. И ежели надумаете рассылать билеты на свой бенефис, все законодательное собрание в полном составе явится вас послушать». «Вам, генерал, не доводилось ли в бытность вашу в Лондоне лицезреть господина Хэгана на театральных подмостках?» С этими словами Генри повернулся к помощнику главнокомандующего Вашингтона генералу Ли, который прибыл в Виргинию по государственным делам, а Хэган, пунцовый и едва не плачущий от стыда, был выдворен из комнаты. «После этого мы сочли, что Хэгану лучше ограничить свои богослужения только нашим поместьем и увезли туда добрейшего священника от его строптивой городской паствы».